ерме. Выстрел 14 октября 1830 года. Сильвио, тридцатипятилетний офицер-дуэлянт, одержимый идеей мести. История о нём поведана Белкину неким подполковником И.П., от чьего лица и ведётся повествование. В описаниях подполковника легко прочитывается намёк на знаменитого бриттёра той поры И. Пилибранди.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 Необычайный меток, а главное – угрюм и горд. Но стоит новому офицеру повздорить Сильвио из-за карт, который, вопреки угрюмости и гордости, довольствуется формальными извинениями и не вызывает обидчика на дуэль. И только в конце первой части рассказчика, а через него читатель, узнает о причине такой неожиданной робости и становится финалом экспозиции и завязкой сюжета. Сильвио считает нужным перед прощанием объясниться. Оказывается, что, Он не имеет права подвергать риску смерти, пока не довершит дуэль шестилетней давности, во время которой его битчик, граф, слишком равнодушно отнесся к возможной гибели от пули Сильвио. Фуражка Сильвио была прострелена на вешок от олба. Свой выстрел он оставил за собой, чтобы найти графу минуту наивысшего торжества и отомстить знатному счастливцу. Мотив отсроченного выстрела содержится в повести Бестурова Марлинского «Вечер на Бивуаке». Эпизод, который предпослан в Пушкинско-Белкинской новелле. Эти слова вводят в сюжет неявный мотив социальной зависти романического героя-счастливцу-праздному, который Пушкин будет разрабатывать в Пиковой даме на Медном всаднике. Вводят и лишают героя таинственного ореола. Впервые бы ироническое описание облика Сильвия, мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, И довали ему вид настоящего дьявола. Начинает смахивать на породе за сложной маской приоткрывается пошло однозначный душевно облик. Образ Сильвы будет упрощаться, по мере того, как всё более замысловатыми и даже изощрёнными будут его поступки и жесты. Разыскав граф в имении, куда тот -то уехал на медовый месяц, Дюлянд внезапно появляется в кабинете молодожёна и насладившись эффектом, благородно предлагает ещё раз бросить жереби чтобы всё необходимое на убийство. Но показное благородство его жеста тут же оттенено подлостью. Сильвио вновь, как в случае с карточной игрой, нарушает неписаный кодекс дворянской чести. Он продолжает целиться в графа при женщине, его молодой жене. И что в конце, в конце он стреляет в картину, пули в пулю, а не в счастливого графа, ничего не меняет. Ибо за осуществление своего замысла любитель романа в Сильвио уже заплатил бесчисст Сюжет, задуманный Сильвио, развязан. Сюжет самой жизни продолжается, ибо всегда открыт, незавершён. Но в нём для Сильвио уж нет мест, а там Стивен лишил своей единственной цели и по слухам гибнет в романтической битве греков-этеристов за независимость, чтобы быть похороненным на кладбище под Скулянами. ведобно Пушкинскому полицейскому сакоснику Броглю, чья внешность и чё имя подозрительно близки к герою выстрела. Причём под скулянами турки и греки-тераристы, а также их добровольные сторонники вроде Сильвио, даже были биться в рукопашную. Значит, пули и снаряды попадали бы в русский карантин на предположенном берегу реки Пруд. А что стрелок Сильвио погиб не от выстрела, и не от выстрелов, погиб ли его последний враг? пуле, которую он садил в идиллическую швейцарскую картину, оказался метафизически последней. А счастье незаслуженно счастливца баловни судьбы графа Б продолжается, хотя и омрачённое произошедшим